Глава 44. Что, горим? Нас залили? Кто-то умер? Братья Колокольниковы ломились в дверь, отталкивая друг друга и пытаясь войти первым. Что это вообще было? прорвался вперед Матвей, швыряя на полку ключи от автомобиля и разглядывая понурова Андрея. Быстро сюда! Нормально, а потом трубку не брать. Нам холопам барские приказы обсуждать несподобно, заржал Костя. Но когда Андрей никак не отреагировал на их крики, продолжая крутить в руках лист бумаги, колокольниковы переглянулись. «Андрюх, что случилось-то? Алиса где?» — покрутил головой Костя. «Я не знаю». Андрей выдохнул и взъерошил волосы. «Ушла. Вот только записку оставила». «В смысле? Ушла-ушла или...» «Да подожди ты!» — перебил брата Матвей и забрал лист у Андрея. Прочитав написанное, он смерил озадаченным взглядом Костю и развел руками. «Теперь я даже не знаю, кто из них больше истеричка». «Дай мне», — выхватил у него записку Костя. «И куда она могла пойти?» Андрей смотрел в одну точку и не шевелился. Сквозь загар на лице его пробивала зеленоватая бледность, скулы заострились, а крылья носа раздувались от едва сдерживаемых чувств. «Где, когда, куда, откуда, почему, зачем и как?» — пробормотал Матвей и поджал губы. «Ну, допустим, почему она ушла, можно догадаться». Он кашлянул. Андрей прожёг его яростным взглядом. Остается узнать, как, куда и зачем. «Давайте обмозгуем, прежде чем делать выводы». «Ты охренел? Я вас вызвал, чтобы мы вместе. Сразу!» «Надо догнать! Найти ее, взвился Андрей. «Где ключи от машины?» «Ольховский, ты по метро тоже в машине поедешь?» – выгнул бровь Матвей. «Метро!» – Андрей остановился и хлопнул себя по лбу. «Она была там один раз. Я даже не уверен, что Алиса понимает, как там и что». «Прям сто-пятьсот вопросов, кроме главного», — резонно заметил Матвей. давайте все всё-таки рассуждать логически. Девчонка уперлась одна, практически ночью, в чужом городе. Пропадет. Жопой, чувствую, нарвется на неприятности. И не спрашивайте меня, почему я так считаю». «Согласен», — вздохнул Костя. на эрогенные зоны никогда не обманывают». «Два дебила», — взвыл Андрей и попытался прорваться к двери. «Три», — поправил его Матвей и встал на его пути. А теперь слушай и вникай, Ромео. Во-первых, во что она была одета, когда ушла. — промычал Андрей и кинулся в спальню. Перетасовав висящую на кронштейне одежду, он обернулся. Я знаю, в чем. На ней спортивные брюки, светлая толстовка и, кажется, моя футболка. Как романтично! хмыкнул Костя. Уже что-то. Такси она вызвать не могла? Думаю, нет, ответил Андрей. Уверен, у нее же нет телефона то есть сглотнув он побледнел еще больше у нее есть телефон господи как же я мог забыть нет алиса прекрасно осознает ситуацию и никогда бы деньги не отставал матвей я предлагал ей но она не брала на щеках андрея появились два ярких пятна словно он стыдился своих слов не говоря ни слова костя прошел мимо них и остановился у одного из стеллажей Там на полке всегда лежала наличность для курьеров, заправщиков и некрупных взяток, требуемых по разным вопросам. «Офигеть!» — донесся до них его растерянный голос. «Ребята, у нее есть деньги. Немного, насколько я понимаю, но...» Он вернулся, протягивая еще один листок, где под каракулями и схемами Матвея почерком Алисы было выведено. «Костя, Матвей, спасибо вам огромное за все. Мне пришлось взять немного денег. Простите меня, что без спроса» так получилось обнимаю вас и вот на его ладони лежали маленькие золотые сережки алисы первый раз вижу женщину которая платит за себя сама отороела произнес матвей хотелось бы иметь возможность взглянуть на нее еще раз так остался последний вопрос куда она могла пойти андрей посмотрел в темное окно в котором отражались комнатные лампы и хрипло произнес в тимошаевск зачем нахмурился матвей «Какого хрена, Дюха? Ты что, не сказал ей, что все уже закрутилось?» «Я посчитал, что еще рано. А теперь, походу, поздно». «Нет!» — крикнул Андрей и рванул к выходу. «Коть, ты за рулём!» — скомандовал Матвей, и братья кинулись вдогонку за Андреем. Им с трудом удалось впихнуть Андрея в автомобиль, убедив, что так они все равно быстрее доберутся до метро. Высунув голову в окно, он вглядывался в прохожих в надежде, что увидит Алису. Колокольниковы перешептывались, даже не пытаясь уговорить его успокоиться и перетерпеть. Шутки кончились, и это ясно читалось на их хмурых лицах. «Я тут пробил расписание. Есть ночной поезд до Краснодара, но он только через два часа. Так что если она решила попасть на него, то сидеть сейчас на вокзале», — осторожно отвлек Андрея Костя. «Если билеты смогла купить», — возразил Матвей. «Лето!» «С проводником всегда можно договориться», — ляпнул Костя и тут же скривился, когда брат показал ему кулак. «За два часа мы ее найдем. Не ссы, бро». «А с какого вокзала?» «Чёрт!» — сплюнул Матвей. «Тут же не только с Казанского идут поезда». С заднего сиденья раздался отчетливый стон. Андрей раскачивался из стороны в сторону, вцепившись в собственные волосы. Когда они подъехали к метро, Костя остался в машине, а Андрей с Матвеем вбежали внутрь. Пытаясь сбивчиво объяснить, что им нужно, они пристали к дежурной, а та отправила их к старшему по станции. «Чего вы от меня хотите?» — сдвинув рыжеватые брови, спросил их вызванный по внутренней связи мужчина. «Обращайтесь к полицейским». «Ну, тут такое дело», — отодвинув плечом Андрея, понизил голос Матвей. «Нам нужно найти девушку. Она как бы...» «Террористка?» — еще больше нахмурился дежурный. «Господь с вами. Понимаете, дело личное. Я бы даже сказал, семейное. Она не в себе». «Корона?» — брови мужчины поползли вверх. «Типун вам, простите». «Нет, она его...» — Матвей покосился на осунувшегося Андрея. «Она его... сестра. Не сдала экзамен и впала в депрессию. Как бы чего ни вышло. Видите, парень совсем скис. Переживает. Дура она, конечно, малолетняя, но ведь сестра. Родители не переживут, вы же понимаете? Ваше беспокойство мы компенсируем. А в полицию обратишься, потом не отмоешься». «Это да». Мужчина пожевал губами, а затем кивнул. «Ладно, поищем» надеюсь под поезд она не планирует кидаться было бы из за чего вон у нас всегда вакансии есть экзамены дурища матвей тяжело вздохнул а андрей скрипнул зубами через полчаса они спустились по эскалатору по пути набрав костю двигай к ленинградскому а и жди там мы на связи моть спасибо тебе глухо сказал андрей без вас я бы без тебя без тебя вся ненужным сразу стало без тебя пропел матвей вполне приличным тенором вернем мы твою джульету если она сама этого захочет горько усмехнулся андрей